Глава восемнадцатая. Еще одна смерть. Когда все успокоилось, Вероника вытаращила глаза и выдохнула. Что это было? Ничего хорошего, протараторил я и помчался обратно в подвал. Кажется, источник всей этой тряски-свистопляски находился именно там. И я уже догадывался, что именно могло спровоцировать прыжок особняка. Магичка шустро рванула за мной. Ее волосы трепетали за спиной, а ротик с искренней надеждой выдал. Лишь бы учитель не пострадал. «Ага!» – поддакнул я, скатился по лестнице и мельком осмотрел эту часть подвала. На стенах появились трещины, а несколько камней выпали из кладки. Двери же не пострадали. Я резко открыл ту, которая вела в лабораторию, и пораженно замер на пороге. В дальнем углу, где раньше стоял генератор, теперь красовалась гора из обломков частично рухнувшего потолка. И помимо потолка обвалилась еще часть стены первого этажа, где была кухня. Из-за этого я увидел густые сумерки, царящие на улице. А еще... Я увидел выгнутые прути клетки и наполовину выползшего из узилища перевертыша. Он не подавал признаков жизни, а от его тела валил чуть ли не дым. Похоже, монстр запекся до хрустящей корочки. Благо, что Люпен, кажется, не пострадал. Взрыв отбросил его к любимому креслу, и сейчас он с кряхтением воздел себя на задние коречности, а затем стал со шарашенным видом ощупывать голову. «Ваша милость, вы как?» – завопила магичка из-за моей спины. Она проскользнула мимо меня и подскочила к учителю. «Жить буду», – глухо резюмировал тот, потрогав свежую царапину на левой скуле. «Но ежели снова что-то такое случится, то, вероятно, жить я буду недолго». «Вас уберег сам Господь», — заметил я, входя в лабораторию и разглядывая учиненные взрывом боли и мелкие разрушения. Забавно, что освещение не пострадало, а вот несколько шкафов рухнули, книги разлетелись по помещению, а на полу блестел ковер из осколков лабораторной посуды. Кроме того, одному голему снесло чем-то голову, а второй лежал в двух метрах от клетки. «Нет!» «Меня спас толстый кожаный передник», — не согласился барон и похлопал по указанной вещи. «А что же произошло?» «Хотя нет, можете не рассказывать», — проговорил я, присев рядом с трупом перевертыши. «Этот черт попытался выбраться из клетки, и вы врубили генератор на всю мощность. Ну, он и того отправился в загробный мир для генераторов. Пусть земля ему будет пухом». В целом все так и было, Виктор, кивнул учитель и снял свой летный шлем. Получается, мы теперь не узнаем, на что была способна рука, и прошлое Виктора тоже не раскроем, разочарованно сказала магичка, стряхнула с кресла штукатурку и уселась на него. Я бы не был столько категоричен, Вероника, проговорила Люпен, С болью в глазах, оглядывая разгромленную лабораторию. Мы успели собрать много полезных сведений, кои должны помочь нам распутать этот клубок. <coughs> Раздались стоны из-за рабочего стола Барона, и спустя пару секунд оттуда показался бледный Эдуард, на чьей физиономии горела гримаса настоящей обиды. Беседуете, значит, да? «Обо мне даже никто не вспомнил!» «Эдуард, мы все просто порядком ошарашены!» «Попытался защититься химеролог!» Но Максимей продолжил обличительную речь, словно не слышал слова Люпена «Я вообще-то тоже чуть не умер, и никого это не интересует!» «Где ваши чувства?» «Ну, я разочарован!» «Пожал я плечами и увидел нашу кухарку!» Она сквозь дыру в потолке заглядывала в подвал, и на ее сморщенном лице с орлиным носом, на котором росла лиловая бородавка, царил настоящий шок. Я решил подбодрить ее. Вот ты все время жаловалась барона, что тебе на кухне тесно, так он в своей милости решил расширить ее. Не надо было, проблеила она и скрылась глаз долой. Люпен же глянул на часто-часто дышащего Эдуарда, а потом перевел взгляд на меня и сказал. «Виктор, тебе надо уходить отсюда. Скоро сюда прибудут представители власти. Готов поспорить, что наши соседи уже доложили по телефонному аппарату, что произошел взрыв, а тебя здесь не должно быть. Поэтому иди переоденься и возвращайся в Академию. Вероника сделает портал». «Хорошо, ваша милость», — согласился я и добавил. «Кстати, я не Виктор, а Маркус. Так меня назвал переверт». Я осекся на полусловие, увидев, что псевдопашка превратился в статного мужчину лет сорока. «Глядите, учитель!» «Вероятно, это его настоящий вид», — задумчиво выдал химеролог, Вытащил мой золотой перстень и поторопил меня. «Все, Виктор, мне привычнее называть тебя Виктором. Все, Виктор, более не задерживайся тут и забери свой подарок. Он мне больше не интересен, поскольку в ближайшее время у меня будет полно дел». Я взял цацку, кивнул и бегом выметнулся из лаборатории. По пути едва не сшиб Марка, который шустро спускался в подвал. Я не стал ему ничего рассказывать, лишь упомянул, что все живы. А затем добрался до своей комнаты, переоделся и уже вместе с Вероникой вышел из особняка. На улице она создала портал, и я прошел сквозь него, очутившись на острове. Свежий воздух наполнил мои легкие, а в уши влетел грохот прибоя. Я пару раз глубоко вздохнул и в темноте двинулся среди деревьев, которые скрипели на ветру. Некоторые из них можно было принять за людей, неумело дрыгающихся на танцполе. Данное сравнение немного позабавило меня, поэтому на опушку я вышел с веселой усмешкой на устах, а вот при входе в башню у меня ее уже не было. В холле же я заколебался. Усталость как-то разом навалилась на меня, да еще пережитый стресс. В общем, мне ужасно захотелось упасть на свою кровать и продрыхнуть до самого утра. Но я взял яйца в кулак и решил сперва заглянуть в библиотеку. Ежели Метцо там, то мне бы не помешало поговорить с ней. Однако я всей душой надеялся, что ее там нет, и моя кроватная мечта забудется совсем скоро. Но не срослось. Когда я миновал лестницу и вошел в библиотеку, то увидел прекрасную маркизу. Она сидела на своем излюбленном кресле, склонив златовласую голову над очередной книгой. Твою мать! Не спится ей! Я мысленно тяжело вздохнул и поплелся в сторону Метсу. Точно к моим ногам были прикованы пудовые гири. Девушка краем глаза заметила меня, скинула голову и участливо спросила, заложив страницу пальчиком. «Виктор, у тебя изможденное лицо. Что-то случилось?» «Выдался напряженный денек, ваша светлость», — устало произнес я, плюхнувшись на соседнее кресло. И только после этого сообразил, что лучше бы промолчал, а то сейчас начнутся расспросы. «И я не ошибся». Маркиза проговорила, нахмурив бледный лобик, что-то с учебой или громов угрожал тебе? Нет, просто читал много, устал, сударыня, соврал я и изобразил улыбку. О чем была книга? Поинтересовалась Метсо, прищурив Васильковые глазки. Я оглянулся, словно искал поддержку, но, естественно, никто мне ее не оказал. Так что пришлось неопределенно протянуть, покрутив в воздухе пальцем. Да, нашей Академии. когда возникла и прочее. Интересно же, Васька вон мне говорил, что на этом острове вроде бы в незапамятные времена жили кровопоклонники. Мол, из-за их-то наследия студенты порой пропадают. Абсурд! Отрезала маркиза, элегантно закинула ногу на ногу. Люди в Академии стали пропадать всего-то лет 35 или 40 назад. «Хм... Примерно в то же самое время, когда нынешний ректор занял свою должность, задумчиво прошептал я себе под нос. Что?» Не разобрала мой бубнеж девушка и поправила прическу левой рукой, отчего на ее тонком запястье блеснул браслет. Он был сооружен из золотых пластинок, которые имитировали небольшие рыцарские щиты. И на каждом таком щите... Имелась своя руна, а я к этому моменту уже настолько поднаторел в рунах, что сумел понять, для чего был предназначен браслет. Он мог в случае ранения, отравления или болезни вдохнуть в тело девушки немного живительной силы, именно что немного. Он не залечит смертельную рану, но позволит Меццо продержаться до оказания помощи. Кажись, девушка решила всякий раз надевать его, когда выходила из комнаты. Но ношение столь мощного артефакта могло сказаться на здоровье девушки, поскольку артефакты, скажем так, в фоновом режиме, поддерживали свое рабочее состояние за счет жизненной силы мага. Когда-то я уже рассказывал об этом. Между тем, маркиза недовольно глянула на меня и снова спросила, «Что? Что ты пробубнил?" «Ваша милость, да я сказал, что, кажется, в Академии становится все хуже и хуже, опаснее. Для вас так точно», – проговорил я и добавил, решив, что уже достаточно сблизился с Мецу. «Сударыня, а что же ваши близкие думают об этих происшествиях с животными?» «Виктор, не суй нос ни в свои дела», – возмущенно выдала она, строго глянула на меня а затем картина раскрыла книгу и уперлась взором в строчки. Кажись, я поторопился с подобными вопросами. Пришлось конфуженно улыбнуться, встать с кресла и сказать «Прошу прощения, ваша милость, ежели чем-то обидел. Доброй ночи!» «Ого!» — угукнула она, не отрывая застывший взгляд от страницы. Я еще раз улыбнулся и свалил из библиотеки поднялся на восьмой этаж, добрался до своей комнаты, вошел и включил свет и тотчас подпрыгнул от громкого прицокивания. «Господи, Эдуард!» – выдохнул я, держась за сердце и осуждающий глядя на довольного зеленого попугая, который сидел в клетке на жердочке. «Надо бы тебя тканью накрыть, а то утром меня разбудишь ни свет ни заря. Или это петухи так делают?» Я пожал плечами и скрыл клетку плотной черной материи, а затем после всех мыльно-рыльных процедур завалился таки спать. Ночь пронеслась, как фанера над Парижем, а наутро я восседал с Васькой в столовой за столом и поедал блинчики с творогом и сливочным маслом. В этом мире их делали толще, чем у нас, но они оставались все такими же румяными, мягкими и словно сами запрыгивали в мой рот. Вдруг Васька доел очередной блин, откинулся на спинку стула и решительно отодвинул от себя тарелку. «Все, хватит!» «Чего это?» – удивился я, зыркнув на него. «У тебя же вон еще парочка осталась». «Я на диете, а то жиром заплыву, как тюлень», – проговорил парень и двумя пальцами через рубашку собрал внушительную складку на животе. «О, видишь? Сложно не заметить». «Но тогда для диеты ты как-то многовато съел блинов». «Я только начинаю», — пояснил парень и вытер салфеткой жирно-блестящие губы. Я более внимательно посмотрел на крепыша и понял, что тот реально покрылся жирком. Не разжирел, но поднабрал. Его щеки округлились, а подбородок обрел младшего братика. «Хорошо, видать, живет в савасике. А я вот из-за всех своих проблем и бегать не скоро костями грыбыхать буду. Эх, надеюсь, что скоро все это закончится. Пока же я допил чай и вместе с крепышом отправился на занятия. Сегодня учебный день начинался с бесологии. Опять придется терпеть желчные шпильки Бранда. И я не ошибся в своих предположениях. Стоило занятию начаться, как Бранд весело глянул на меня сквозь линзы Пенсне и прокаркал. Голежу, студент Полянский перебрался за парту под номером 6. Мои прогнозы сбываются». Я, естественно, смолчал. И группа неожиданно тоже никак не отреагировала на слова преподавателя, хотя обычно прихвостник Громова, да и он сам, охотно подхихикивали незатейливым выпадом Виконта. Сейчас же все точно воды в рот набрали, что изумило Бранда. Он прошелся удивленным взглядом по студентам, а потом продолжил занятие. И до конца Онова Виконт еще пару раз вербально кусал меня, но его остроты не оказывали на публику никакого действия. всему старик довольно хмурым взором проводил группу, кое покинуло аудиторию после окончания занятия. Кажется, я обрел определенное уважение среди одногруппников. Понятное дело, что Громов не перестал меня ненавидеть, но даже то, что он просто прекратил раскрывать варежку, уже сильно сказалось на атмосфере в группе. И в подобной спокойной атмосфере прошли и остальные занятия. А уже ближе к вечеру я решил телефонировать Люпену, дабы разузнать, что творится в особняке. Телефонистка соединила меня с нужным адресом и трубку взял. Кто бы вы думали? Добрый вечер. Это дом его милости, барона. Здравствуй, Вячеслав. Поздоровался я со старым дворецким. Можешь пригласить учителя к аппарату? Да, Виктор, могу. Жди. Важно ответствовал слуга и удалился. Мне пришлось некоторое время слушать загадочный шорох, Доносящийся из телефонной трубки А затем звук сменился Усталым голосом Люпена Приветствую, Виктор Добрый вечер, Ваша милость Есть ли какие-то новости? Не было ли у вас проблем с властями После того взрыва? Нет, труп перевертышем и спрятали Ответил барон и досадливо продолжил Однако мне пришлось сказать Что взрыв произошел Во время одного из моих экспериментов И теперь «Все научное сообщество Велебурга, все эти ретрограды и мракобесы будут шушукаться у меня за спиной и посмеиваться. Их явно развеселит известие о том, что я не совладал с электричеством, из-за чего моя лаборатория превратилась в руины. Мне придется не меньше двух-трех недель восстанавливать ее и закупать новое оборудование. А оно стоит?» Ладно. Это мои проблемы. Тебя они не касаются. А вот дальше я расскажу то, что касается тебя напрямую. Я давеча побывал с Марком в том квартале пожилых аристократов. «И что вы узнали?» – жадно спросил я и затаил дыхание. «Ах!» – тяжело вздохнул аристократ, словно сизивчий чей камень снова сорвался с горы. «Когда же ты научишься не перебивать меня?» Каюсь, грешен, но уж больно любопытно, честно признался я и переступил с ноги на ногу. Ладно, прощу тебя еще раз. А что же касается того, что мне удалось узнать, спешу обрадовать тебя. Мне удалось найти дом, в котором когда-то работала Ингрид Мадье. Мадье? Я что, Маркус Мадье? Аквитанец? Ага подтвердил учитель. И ты жил вместе с матерью в особняке некоего лорда Пена. Он в спешке продал его чите крыловых, притом с большой скидкой. И эти милые, пожилые люди были столь добры, что пустили меня в особняк и даже показали фотокарточку, оставшуюся от прежнего владельца. На ней изображен лес, и троица охотников, собственно, сам лорд Пенн, Вторым оказался один из отцов города, почивший герцог Милованский. «А как ты думаешь, кто третий?» «Эм... я?» «А ты о себе хорошего мнения», – весело изрек барон. «Нет, третьим на фотокарточке был не ты, а перевертыш Люпена. Ну, в своем настоящем образе. Крыловы говорят, что он эмигрировал в Америку вместе с лордом. А причиной столь спешного отбытия, по слухам – Был конфликт с герцогом Милованским. Он за что-то ополчился на Пена, И тому пришлось покинуть не только город и страну, но и континент. После этого герцог умер от старости, а не от чего-то криминального. Однако лорд все равно не вернулся. «А эти милые Крыловы еще что-то знают обо мне и Ингрид?» – жадно спросил я. «Да, они оказались разговорчивыми» и весьма сведущими людьми. Крыловы поведали мне, что Ингрид слыла женщиной ветреной, а ее сын был мальчишкой замкнутым и вороватым. Другие ребята его не любили. «Конечно, сейчас тебя тоже много кто не любит, но вот в остальном ты изменился в лучшую сторону. Я смело могу полагать, что на тебе сказалось мое благотворное влияние». «Конечно, ваши!» — криво усмехнулся я. «Но что же стало с Ингрид и мной?» «Крыловы этого не знают», — ответил учитель. «Вас перестали видеть в том районе еще за пару-тройку дней до продажи дома. Многие соседи посчитали, что вы просто переехали в другую часть города». «Интересно», — протянул я и задумчиво наморщил лоб. «Признаться, мою душу сильно бередит вся эта история». И меня смущает персона лорда Пэна. Надо навести о нем справки. Если перевертыш служил нему, то он может стоять за всем этим безобразием с рукой. Возможно, еще ничего не кончено».